Глава, 14. Свою историю эми рассказывала долго. Дело не ограничилось одним связанным повествованием. Она возвращалась к нему с долгими перерывами, отвечая на многочисленные вопросы, но в результате поведала отцу все, что с ней произошло за время ее отсутствия. Вот краткое изложение ее рассказа. В то ясное августовское утро после первого бала она лёгкой походкой и с лёгким сердцем вышла из дома. Ни одна забота не омрачала её юный ум. эми вот-вот предстояло вступить в возраст зрелости. Будущая жизнь представлялась ей светлой и многообещающей. Весь мир лежал у её ног. Голову ее венчала корона молодости и красоты, но тут вдруг набежала темная туча, скрыв и блистающий пейзаж, и свет солнца. Юность, красоту, надежда и упование, равно как и ясное сияние летнего дня, затмили тьма и дымка долины, где таится смертная тень. Эми Уорден не думала ни о чем, кроме своего вчерашнего триумфа, и она его действительно одержала. Она радостно шагала по землям отцовского поместья и добралась уже почти до самой границы парка. Там ей встретился почтальон. «Мои письма, пожалуйста», — попросила она, приветливо с ним поздоровавшись. Он передал ей два послания, надписанные женской рукой, и зашагал дальше. Первое Эмми лишь пробежало глазами, оно было от юной приятельницы, которая отклоняла приглашение прийти на следующий день с визитом. Второе. Было написано странным заграничным почерком. При этом штемпель на нем был лондонский. эми вскрыла его как раз, когда вышла из парка на шоссе, ведущее в Данвич. В Данвиче, о чем уже говорилось раньше, был базарный день. Мимо нее проехали двое-трое крестьян из Харлифорта. Она с ними поздоровалась, и на некоторое время они отвлекли ее внимание от письма. Но, вновь обратив взор на страницу, Эмми прочитала там слова, от которых «парк», «лес» и «дорога» поплыли у нее перед глазами, а юная кровь сперва бросилась в лицо, а потом заледенила сердце. Слегка оправившись, Эмми вернулась в парк при поместье и там, в тени высоких деревьев, прочитала послание до конца. Написано оно было местами на севинольском диалекте местами на правильном французском, и содержала в себе следующее. «Малютка моя, а то позабыла ты изолу твою няньку, а то позабыла ты ту, что укачивала тебя на руках и водила в горы собирать цветы дикой смолевки и плести из них веночки для твоей красотки-мамочки, или неведомо тебе, что там в горах по-прежнему живет твоя мама». Или тот, что бросил тени проклятия на твою юную жизнь и поведал тебе о ее страданиях и обидах? Долгие, 12 лет, душенька моя жила, она в одиночестве и горе, а сейчас лежит в постели источенная горем и болезнью, и смерть ее близка. И как же она тоскует по тебе, моя Эмэ, так неужто ты к ней не приедешь? Я сейчас в Лондоне и целыми днями дожидаюсь на этой вашей огромной станции Мидленд ибо знаю точно, ты появишься. Твое дивное личико, я признаю, среди тысячи бы разве не видела тебя ночь за ночью во сне. А ты? Или не признаешь ты Излу, свою старую няньку, по ее бурой накидке с капюшоном одежде гор? Эми испуганно, изумленно перечитывала письмо раз за разом и в теле ее дрожал и корчился каждый нерв. Чем дальше, тем тверже ей верилось в истинность, подлинность и убедительность прочитанных слов. В голове остались лишь две мысли. Первая. Отец, сказав мне в лицо, что мать моя мертва, и, найдя ей замену, солгал мне ужасно и непростительно. И вторая. Мать моя жива. Если поспешить, может, я еще повидаюсь с ней перед смертью. «Милая моя, прекрасная мамочка, которую я, сама того не зная, любила всю свою жизнь!» Сильнее, чем гнев на отца, в ней бушевало одно лишь чувство — пылка, непреходящая любовь к матери, образ который вдруг очень отчетливо всплыл из ее юной памяти. От слов Изолы нахлынули самые разные воспоминания. Венок из цветов, горные тропы, все то, что раньше казалось лишь досужими фантазиями и детскими мечтами, вдруг обрело новую форму четкой, непререкаемой реальности. Поскольку эми ничего не знала об обстоятельствах расставания мистера Уордена с первой женой, в ее взбудораженном воображении он разом приобрел черты, Бессердечного чудовища, злобного и капризного тирана Который прогнал ту, что любила его всей душой Ради другой женщины «Он не солгал!» — твердила она снова и снова «Чтобы я полюбила другую женщину! Он отнял мое сердце у моей родной матери!» А потом перед ее мысленным взором Встал образ этой матери, лежащей на смертном отре И одна картина вытеснила другую. «Я еду к ней немедленно!» иступленно вскричала Эмми. «Вынесу все! Доберусь любой ценой! Может, мне еще удастся спасти ей жизнь!» Эми всегда отличалась решительностью и на сей раз не колебалась ни секунды. До вокзала Дановича можно было добраться не только по шоссе, но и неприметной тропкой через поля и тихие пригороды. Путь окольный, который вряд ли кто выберет в спешке базарного дня. Разве что цыгане и бродяги. Этой дорогой эми и воспользовалась. Она знала, что около полудня уходит поезд в Лондон и решила во что бы то ни стало на нем уехать. Что такое пятимильная прогулка для девушки ее лет? Молодой, сильный и бодрый, а кроме того, неотступная мысль сократила расстояние. На ногах у эми будто бы выросли крылья. Я спешу к матери, которую любила и о которой грезила все детство. Она не боялась, что кто-то в Данвиче ее опознает. Железнодорожная станция, узловая, очень оживленная, в базарные дни была запружена пассажирами. Эмми стремительно прошагала сквозь толпу, взяла билет и уселась в лондонский поезд. Дежурный на перроне, не знавший ее лично, лишь мельком глянул в ее сторону. Теперь, У нее появилось время подумать. И чем больше она думала, тем затруднительнее казалось ей ее нынешнее положение. Как лучше поступить? Посоветоваться с отцом невозможно. Он наверняка сделает все, чтобы помешать матери вернуть себе то, что причитается ей по праву. А кроме того, разве человек, столько лет проживший в грехе? Так эми думала. «С другой женщиной станет содействовать ей Эмме в ее нынешнем начинании!» «Вы что, поговорю с Изолой?» — решила про себя девушка, пока поезд нес ее в Лондон. «Она, скорее всего, знает, чего именно хочет моя мать!» Она снова принялась думать об этой своей матери о том, что отец невообразимой жестокостью обрек ее на многолетние страдания и все прочие чувства поглотило яростное желание сделать все возможное, чтобы восстановить справедливость и вернуть матери, если не счастье, то душевный покой и достоинство едва поезд подошел к перрону эми сразу заметила женщину в длинной бурой накидке с крестьянским капюшоном на голове и тут же признала в ней изолу не потому что вспомнила лицо своей няньки оно не запечатлелось у нее в памяти но и не только по одежде хотя та при всей необычайности показалась ей знакомой а потому что женщина явно кого то поджидала пристально вглядываясь в окна каждого вагона пока поезд двигался вдоль перона. «На-бун!» тихо принесла Эмми и, выскочив из вагона, протянула к няньке обе руки. «Пресвятая дева!» — воскликнула женщина, схватила ладонь Эмми и покрыла ее пылкими поцелуями. «Которая из двух моих крошек передо мною! Глаза, голос, ручки, волосы — все, как у матери!» «Дитя мое, не забывай благословлять Пресной Деву и всех святых всякий раз, как видишь в зеркале свое милое личико, ибо всегда будет с тобою портрет твоей матери!» Эмми выпаливала вопрос за вопросом. Изола отвечала. Она поведала девушке, что мать ее приняла постриг в монастыре святой Женевьевы в нескольких милях от их прежнего дома. Ни словом не обмолвилась Изола о том, что мать Эми изменила ее отцу и бросила мужа с ребенком ради мимолетной причуды. Безграничная любовь и преданность заставляли Изолу закрывать глаза на все недостатки ее мелочке. Она видела ее исключительно как поруганную, страдающую женщину. Так она о ней и говорила. Она долго расписывала, как грубо и бессердечно мистер Уорден обращался с молодой женой. Она рассказала Эми, как в конце концов жизнь с ним стала невыносимой, и они вынуждены были искать другое пристанище. Она поведала, что мать ее приняла постриг в обители святой Женевьевы и попыталась найти в религии счастье, которого не обрела в мирской жизни. Изола ни словом не упомянула о том, что когда-то принесла мистеру Уордену ложную весть о смерти его жены. Как по ней у Эме был единственный недостаток — любовь к мужу и искреннее раскаяние в своих грехах. Изола просто не могла этого понять. «Мужчина тебя ненавидит, зачем тебе его любить?» Так она это обосновывала. «Он тебя обидел, уходи от него!» Как бы то ни было, Любое распоряжение Эме Изола выполняла неукоснительно и со слепой, бездумной, собачьей преданностью потакала всем ее прихотям. В результате своим рассказом Изола случайно или намеренно создала у Эме совершенно ложное представление о случившемся. Девушка плохо сознавала, какие чувства теперь испытывает к отцу, но они полностью переменились. «Я, Изола, вряд ли бы во все это поверила, даже услышав из твоих уст!» — воскликнула Эми пылко. «Если бы отец однажды мне не солгал и не отрекся у меня на глазах от моей матери!» Они двинулись в путь. У мисс Уорден в кошельке было лишь несколько суверенов но Изола, судя по всему, была вполне платежеспособной. «Откуда у тебя деньги?» Удивленно спросила Эмми, заметив, что в кошельке у Изолы отнюдь не пусто. Изола указала на свои уши, лишенные Серег. «Ты их продала?» — воскликнула Эмми. «Но как же так? Ты ведь наверняка копила на них лет двадцать!» Она вспомнила, что у французских крестьянок принято вкладывать все свои сбережения в драгоценности, особенно в серьги. Продавать старые, чтобы купить более ценные, когда накопится немного денег. Изола склонила голову. «Я пожертвовала ими ради благого дела, ради той, которая имеет на это все права», ответила она с чувством. У Эми, при мысли о такой безоглядной преданности, слезы навернулись на глаза. И она больше не стала поднимать эту тему. К прибытию в Фолкстон Эми успела собраться с мыслями. В частности, она определилась, как ей следует действовать. «Я считаю, Изола, что нужно отсюда дать телеграмму отцу, что я жива и здорова, и что свяжусь с ним позднее», — сказала она. «Боже упаси!» — воскликнула Изола. «Чтобы нас потом в булоне задержала полиция? Нет, дитя мое, подожди, пока вы соединишься с матерью. А там хоть пиши, хоть телеграфируй, как вздумаешь». Эмми признала разумность ее довода и не стала перечить. И все же девушке, которая всей душой любила отца, было трудно и даже невозможно полностью выбросить из головы мысль о том, какие муки ему наверняка доставляет ее необъяснимое отсутствие. Но что она могла сделать? Сложность ее нынешнего положения оказалась непреодолимой. Мысли путались, она чувствовала, что утрачивает понимание границы между добром и злом. Кроме того, ее настолько захватило всепоглощающее желание повидаться с матерью, что остальные чувства временно притупились. Ночным почтовым судном они добрались до Булоня. Оттуда незамедлительно двинулись в пью. Путь оказался утомительным, а Эмми показался совершенно бесконечным. Столько долгих, томительных часов отделяли ее от обожаемой матери. Наконец, они добрались до места, и к тому времени, когда все жители Харли и Форда уже принимали участие в бесплодных поисках, а Фрэнк Варлей и Лорд Харткасл обменялись дружеским рукопожатием и принесли клятву искать и днем, и ночью, пока не вернут беглянку домой, в монастыре святой Женевьевы Эмми прижималась к матери, или стояла на коленях с ней рядом и целовала ей руки, ноги и подол платья в экстатическом восторге несказанного обожания, ведь самые непредставимые мечты ее сбылись. Она обрела свою истинную мать. «Ах!» — прервала свой рассказ Эмми и глубоко вздохнула. «Никто бы!» Не смог нарисовать мне портрет моей матери и представить ее такой, какой она была на самом деле и какой я ее застал. Для этого потребуется исключительный талант. Да, возможно отобразить ее красоту, красоту облика, красок и силуэта, но как передать прозрачные оттенки солнечного луча, свет и тень на поверхности искристого, журчащего ручейка? Никому это не по силам. Только тот, кто в состоянии с этим справиться, способен воссоздать изумительную и переменчивую красу моей матери. Среди блеклых сестер из обители святой Женевьевы она блистала, будто императрица, будто звезда на темном небосводе. Они все были такие сухонькие, бурые, старые, ни одного молодого лица. Ни одна из них уже лет тридцать не спускалась с гор. Сестры оказались невероятно добрыми и отзывчивыми. Все потакали маминым капризом и относились к ней как к избалованному шаловливому ребенку, не требуя от нее ничего сверхпослушаний, абсолютно необходимых для поддержания монастырского распорядка. В своей крошечной, голой келье мама моя десять лучших лет своей жизни носила грубое, бурое облачение. Удивительно, ведь я теперь так хорошо ее знаю что монастырский уклад и уединение не сломили ее духа и не лишили жизненных сил. Ах, папа, я ненавижу обыденность, распорядок, я терпеть не могу спокойную размеренную жизнь, но если я доживу до тех лет, когда сделаю старый и морщинистый, я хотела бы вернуться сюда, к этим старым монашенкам и закончить свой век среди них, в покое. Эми утомлённо вздохнула. Она теперь часто вздыхала. Невероятные события, которые ей пришлось пережить, потребовали изматывающего напряжения сил, но самым тяжким испытанием стало то, что ей пришлось выбирать между матерью и отцом. Поверить в правдивость одной значило признать лживость другого, и то был мучительный выбор для её юного, любящего сердца. Мистер Ворден встревоженно поднял на дочек глаза. Она сильно переменилась, и он невольно чувствовал, что его жизнерадостное легкомысленное Эмми уже никогда не вернется. Время от времени он подмечал проблески ее былой повадки. Она смотрела ему в лицо прежним смешливым взглядом, но случалось это нечасто. Нынешняя Эмми была куда печальнее, бледнее, задумчивее, чем та эми которую он знал полгода назад. «Доченька моя дорогая», — нежно произнес мистер ворден — «скажи мне лишь одну вещь, я больше не стану сегодня задавать тебе вопросов. Твоя мама хоть раз упомянула о том, какую рану мне нанесла, или ты узнала об этом от кого-то другого?» «От лорда Харткасла», — ответила Эмми. Когда я увидела маму впервые, когда она сжала меня в объятиях и спросила, «Душенька моя, знаешь ли ты всю правду, сможешь ли после этого меня любить?» и я подумала, что она имеет в виду твою суровость и небрежение, а также ее обиды и побег, как мне их описала Изола, и я ответила, что знаю всю правду и люблю ее сильнее прежнего. После этого ни она, ни я не возвращались к этому вопросу. Только когда я увидела перед собой на скале лорда Харткасла, бледного, изнуренного и печального, я выяснила всю правду и смогла рассудить своих родителей. Только тогда все встало на свои места. «Папа! Папа! Мне показалось, что я возненавижу лорда до конца своих дней, ибо он не зверг с пьедестала моего кумира!» «И все же», — добавила Эмми, всхлипывая, Я должна быть ему признательна, потому что это он вернул мне любимого моего папочку и развеял облако, что заслоняло нас друг от друга. Да, дитя мое, я благодарю за это Господа. А кроме того, Эмми, не будь лорда Хардкасла, твой папа не говорил бы сейчас здесь с тобой. Еще несколько дней, проведенных в горе и тревогах, лишили бы меня последних сил. Я в пожизненном долгу перед лордом Хардкаслом. И мне больно было давеча услышать твой резкий вопрос о том, какое право он имеет носить твое кольцо. Боюсь, ты ранила его в самое сердце. Но папенька, родной мой, он сам в этом виноват. Некоторые известные мне джентльмены, например, мистер Варлей, сказали бы, «Ах, чего бы я не отдал за право его носить? Или какую-то другую подобную любезность? Я, разумеется, сочла бы это наглостью и чепухой». Но лорд Харткассел у нас никогда не говорит чепухи. Он выказал непозволительное высокомерие. Тут же без единого слова вернул мне мое кольцо и вышел за дверь с таким видом, будто он император. эми чуть помедлив, обратился к ней мистер ворден Ты только что упомянула Фрэнка в Орле. Интересно тебе, что с ним сталось? Да, — выпалила вскинув глаза эми Папенька, где он? как он себя повел, узнав о моем исчезновении? Папа, не тяни, отвечай моментально!» Добавила она прежним тоном с прежней живостью. «Целый месяц он скорбел», произнес мистер ворден пристально следя за выражением лица дочери. «Был безутешен, едва не лишился рассудка». «А потом...» Это мистер ворден произнес очень медленно ибо не хотел наносить дочери болезненный удар заключил помолвку с Мэри Пёртон 10 дней спустя они сыграли свадьбу Эми вздрогнула передёрнулась вспыхнула потом побледнела и всё она лишь повторила неожиданно ровным голосом женился на Мэри Пёртон а я хорошо её помню дородне светловолоса, миловидная, совершенно не умела привлекать внимание мужчин. Больше не будем сегодня говорить, папочка. Здешний кротышка доктора разбронит меня, если я утомлю тебя перед сном. Ах! Она вздохнула и бросила взгляд на гору. Мне кажется, монашенки из святой женевы живут куда отраднее, чем мы. Ведь мы стоим на холоде в бурю. И жизнь наша «Нескончаемая битва».